Глава шестнадцатая. Каролина. Вернулась домой за полночь и прокрутила в голове последние часы ушедшего дня. Богдан не хотел меня отпускать, говорил, что будет рад, если я останусь. Но я не могла. Мы знакомы всего сутки, и так вот сразу продолжать тесное знакомство — это не про меня. Хотя, если быть честной с самой собой, то мне Богдан очень понравился. Хороший он. И женщина ему нужна такая же. Нет, я не имею в виду, что я плохая, просто у меня столько тараканов в голове, что вряд ли ему это придется по душе. Да и не готова я пока к новым отношениям. Но дала свое слово, что приеду к ним завтра. Ложилась спать и не могла перед сном не думать ни о чем и ни о ком, кроме как о Богдане и о его дочери Алине. Они, как зернышки, попали в почву, довольно глубоко и уже никуда оттуда не денутся. Осталось дождаться ростков. Когда я все же уснула, мне переснился мой Глеб. Глеб держал на руках сверток, из которого показалась маленькая пухленькая ручка нашего малыша. Глеб улыбался, его глаза были наполнены любовью и радостью. Я едва не задохнулась от охватившего меня счастья и желания скорее их обнять. Но Глеб не позволил. Он покачал головой и произнес с легкой грустью в голосе. «Я и наш сын не исчезли в вечном мраке. Мы живем в небесном царстве, милая. Нас окружают добро, любовь и вечное тепло». «Я так сильно скучаю, родной», — сказала Горько. «Хочу быть рядом с вами». «Нельзя. Ты жить должна, Каролина. Живи, родная. Где бы ни была ты, знай, наша любовь всегда с тобой. Я и сын наш — отныне вечные твои ангелы-хранители. Живи, моя любимая, не плачь и не грусти. Живи, будь счастлива и обязательно снова полюби». И образ моего любимого начал таять, превращаться в туман — Он исчезал, навек оставляя меня одну, уходил только взглядом, прощался, и в глазах его сверкали искорки любви. «Живи, любовь моя!» — разнеслись в возникшем ярком свете его последние слова. Я проснулась в слезах, руки мои дрожали, а в груди застыл горький комок из рыданий. Тоска тисками сжала сердце. Вновь захотелось взвыть и кричать от душевной боли. Я проплакала до самого утра. Слезы с собою носили мою боль, они словно смывали ее с души, очищали душу от горя и тоски. Этот сон или видение означало лишь одно. Мой муж благословил меня на новую жизнь и новые отношения. А наша история любви уже навсегда и навек остается в прошлом. В семь утра мне неожиданно позвонил Богдан. Я приняла звонок и встревоженно спросила. «Богдан, доброе утро. Все в порядке?» «Доброе утро», — виновата произнес он в ответ. «Прости, что звоню в такую рань. Просто мне срочно нужно отъехать на работу и сдать свой последний репортаж. Алину с собой брать не хочу, потому что не знаю, как надолго я там задержусь. Не могла бы ты с ней сегодня посидеть?» но «Сегодня же воскресенье», — произнесла я хриплым голосом — «выходной?» «Только не у военных корреспондентов. Буквально полчаса назад мне позвонили. Ребята готовят наш материал к понедельнику, и у них возникли кое-какие вопросы», — ответил Богдан. «И Никита не может выручить, так как тоже едет со мной. Его жену хотел попросить, чтобы посидела с Алиной, но Никита увез своих вчера к бабушке». «Не оправдывайся, Богдан». «Я свободна сегодня и с удовольствием посижу с малышкой», — сказала с улыбкой. «Тем более мы договорились вчера, что я приеду». Раздался вздох облегчения. «Спасибо тебе огромное», — рассмеялся он. «С меня любой подарок». «Прямо-таки любой», — не сдержала я улыбки. «Ох, Богдан, не говорите такого женщинам, а то ведь могут попросить запредельно невозможного». «Что ж», «Если вы попросите звезду с неба, то я ее достану», — сказал Богдан. «Да что мне с ней делать потом? Звезд не нужно и подарков не нужно. Я с удовольствием посижу с Алиной. Пойду собираться и, думаю, через час-полтора приеду». «Отлично», — обрадованно сказал Богдан. «Мне как раз нужно к девяти успеть». «Слушай», — остановила его. «А родственники Алины случаем не нагрянут? И если нагрянут, как мне поступить?» «Об этом не беспокойся», — сказал Богдан. «Я попросил своего друга приехать и побыть в моё присутствие в качестве охраны. С детьми, правда, он дел не имел никогда, но если вдруг кто-то нежданный заявится, он поговорит с гостями. Зовут его Лютик». «Лютик?» «Какое имя необычное? Или это не имя?» хм, «Лютик — это его прозвище. Ещё с института приклеилось. На самом деле его имя Сергей Лютиков» но откликается он на Лютика. «Поняла», — кивнула сама себе. «Все, не будем тратить время на разговоры. Жду тебя». Богдан встретил меня на пороге с улыбкой и сообщил. «Алина еще спит. Пойдем познакомлю тебя с Лютиком». Заправила выбившуюся прядь волос за ухо и приготовилась увидеть экземпляр, похожий на Никиту. Сказать честно, Никита на меня произвел впечатление. Мужчиной он был весьма запоминающимся. Такую внешность вряд ли кто-то забывает. Лютиком оказался довольно интересный мужчина. Лютиков Сергей был среднего роста и мощного телосложения. Но Богдан все равно выглядел мощнее. Он был приятной внешности. На голове была сделана небрежная прическа. На его шее словно метко находилась тату Одет он был в белую борцовку и свободные черные штаны. Я разглядела его многочисленные татуировки на правой руке. Казалось, каждый миллиметр кожи был отдан под рисунки. На гладко выбритом подбородке имелась ямочка. Признак твердого характера и упрямства. «Лютик», — представился он и протянул руку. «Каролина», — произнесла я с улыбкой и пожала протянутую руку. «Но не тут-то было». Лютик мою руку поднес к губам и поцеловал, задорно сверкнув серыми глазами. «Красавица вы, Каролина! Думаю, мы отлично проведем сегодняшний день». В его голосе слышался вызов. «Или мне показалось?» Выдернула руку из его захвата и немного озадаченно посмотрела на нахмурившегося Богдана. «Лютик, оставь свои приколы для других», — сурово произнес он. Тот поднял вверх руки. Я просто пошутил, Богдан, не рычи. «Надеюсь», — сказал он и улыбнулся мне. «Если что, сразу звони». «Все будет хорошо», — сказала ему. Богдан кивнул, но я видела тревогу в его глазах. Он переживал. Все-таки Богдан — хороший отец. Он достал из кармана брюк ключи от автомобиля и направился к двери. Я проводила его взглядом. Как же ему шел военный стиль. И носил он такую одежду так, что брюки и рубашка цвета хаки выглядели невероятно сексуально. И о чем я только думаю. Дверь за ним закрылась, и мы с Лютиком остались одни в притихшем доме. Алина еще спала, но завтрак для малышки приготовить нужно уже сейчас. Взяла с журнального столика радионяню и, смущенно улыбнувшись, спросила Лютика. Как насчёт завтрака? Не откажусь, тем более я голоден, как настоящий тигр.